Глава 7. Так мне не приходилось работать никогда в жизни. О сломанных ногтях жалеть было бесполезно и глупо, особенно когда руки исцарапаны и изодраны по локоть. Куртка больше напоминала лохмоть и нищего с городской окраины. От грохота падающего железа закладывала уши, а перед глазами пчелиным роем мелькали черные точки. Скидывая треугольные рамы, я умудрилась пропороть плечо неровным острым краем одной из них. Правда, вид оголившихся досок, из которых было сбито дно саней, стал достойной наградой за эту мелочь. Теперь можно было попробовать приподнять. Я сверзилась вниз и, даже не попытавшись подняться, на четвереньках подползла под сани. Выгнувшись на манер кошки, уперлась руками и спиной в перекладину, выдохнула и попыталась встать. Спину прорезала такая боль, что по сравнению с ней померкло даже воспоминание о давнем переломе, но повозку приподнять все же удалось. Полозья чуть оторвались от земли на самую малость, но этого оказалось достаточно, чтобы протолкнуть кольцо вперед. С учетом того, что руки были заняты, пришлось проделывать эти манипуляции ногой. Волк изо всех сил усложнял дело, мечась вдоль саней. И натягивая цепь в противоположную сторону. Ругаясь сквозь зубы на бестолковое животное, я медленно передвигала кольцо. На середине пути пришлось сделать передышку, спина вот-вот грозила развалиться на части. Скорчившись под санями, я несколько секунд приходила в себя. Потом снова принялась за усложнённый вариант игры в атлантов. В этот раз мне удалось дотолкать колечко до конца полозьев. Половина работы была сделана. Я выползла из-под повозки, по дороге старательно внушая себе, что со вторыми санями дело пойдет куда быстрее, благодаря уже накопленному опыту по разгрузке. Волк ткнулся мордой мне в плечо, словно подбадривая. Наверное, это возымело бы нужный эффект, будь плечо здоровым, а так я только прошипела что-то нелестное в адрес этого мира и населяющих его существ. Откинув шкуры со вторых саней, Мне пришлось усилить самовнушение. Железа здесь было в два раза больше. Я сатанела, сталкивала, спихивала, искатывала без перерыва, лишь на секунду позволяя себе отвлечься, чтобы бросить взгляд на равнину. Три ярких точки одолели уже больше трех четвертей пути до поселка и продолжали быстро приближаться. Становилось ясно, к их появлению я успею скинуть только половину груза и это при самом радужном раскладе. «Ну что, Серый, прекращаем работать руками и начинаем трудиться головой?» Спросила я у тяжело дышащего волка. Он был измотан еще похлеще меня, хотя зеркало, чтобы сравнить, здесь не наблюдалось. «Не дрейф. Твою шкуру они получат только в комплекте с моим трупом». Отложив лом, я уселась на край саней. Честно признаться, никаких заготовок для приветственной речи у меня не было, как и опыта общения со стражниками и настоящими сабирами. Но рано или поздно все приходится делать впервые, поэтому оставалось полностью положиться на удачу. Очень не люблю ждать. Это относится и к медленно надвигающемуся новому году, когда начинаешь за месяц готовиться к тому, что будут подарки, гости, елка. Шампанское, бенгальские огни и другие чудеса. А в итоге 31 декабря хочешь только одного. Чтобы этот дурдом поскорее закончился, гости разошлись по домам, прихватив с собой кислятину, по недоразумению, названную шампанским. Елка перестала бы падать, а у всей округи иссяк запас пиротехники. Или ожидание автобуса, который целый час ездит неизвестно где по своим автобусным делам, а ты, проклиная все автопарки мира, мокнешь под прохудившейся крышей остановки. А когда вдоволь нагулявшийся пазик наконец подчаливает, искренне желаешь медленно и с удовольствием задушить водителя. Вот и сейчас. Пока я пыталась скинуть с ней весь этот железный хлам, огоньки двигались со сверхсветовой скоростью, но стоило мне все бросить и спокойно усесться, как они избавили темп, Замешкались и стали передвигаться с грацией парализованной черепахи. С одной стороны, это было не так уж и плохо, появилось время, чтобы продумать линию поведения, но с другой стороны, ожидание — худшая пытка. Отрепетировав пару пафосных приветствий, я поняла, что шанс угадать, как поведут себя стража и загадочный Сабир, равен одному к тысяче. Скорее всего, меня сходу огорошат каким-нибудь неожиданным фокусом. Обычную тишину равнины разрезал звук бьющих о подков. Пока я размышляла, всадники почти доковыляли до поселка. Как и предполагалось, их было трое. У каждого в руке ярко горящий факел. Эти отсветы придавали картинке какой-то сказочный вид, словно в иллюстрации из книжки про царей. Двое из них вполне отвечали моим представлениям о стражниках. Крупные, немолодые, у обоих чуть тронутые сединой длинные усы. Одеты они были в кожаные длинные рубахи, на которых крепились блестящие ряды металлических пластин. На головах остроконечные шлемы без забрал, шею прикрывают серебристые кольчужные сетки. А вот таинственным Сабиром оказался мальчишка с личиком Херувима. Не старше девяти-десяти лет. Из-под пушистой меховой шапочки выправились светлые локоны. В огромных голубых глазах отражается огонь факелов. Одет он был не в пример богаче стражников. Бархат с вышивкой, золочёный нагрудник, такие же поножи, маленький меч в украшенных синими камнями ноженых, к седлу приторочен изящный арбалет. Доспех не нёс никакой функциональной нагрузки. Он служил только украшением. Мальчишка со скучающим видом сидел в седле, небрежно держа поводья. «Тебе бы, пацан, художником позировать, а не разъезжать по холоду!» Я встала в полный рост на санях и махнула рукой. Разбираться с проблемой нужно было здесь и сейчас. Пускать людей в поселок я не собиралась. Всадники, заметив меня, развернули коней и уже не спеша подъехали к саням. Лошади беспокойно ржали, осторожно переступая копытами между разбросанных по льду железяк. Кстати, внешний вид лошадей заслуживал отдельного внимания. Они отличались от копытных моей исторической родины. Представьте себе лошадь: четыре ноги, туловище, голова, в общем, все как обычно. Представили? А теперь увеличьте ее до размеров среднего слона. И нарастите ей пару рогов рядом с ноздрями. Именно этот гибрид коня и носорога надвигался на меня в тройном экземпляре. Оба стражника поприветствовали меня ударами кулаков в нагруднике. Кажется, так принято у Римлян. Мои познания в военной истории не сильно отличались от познаний в кузнечном деле. Мальчишка лишь слегка склонил голову в знак того, что заметил чье-то присутствие. Я ответила таким же намеком на движение. Начинать разговор первым никто не спешил. Лошади переступали копытами. Волк щерился и рычал. Сабир внимательнейшим образом меня разглядывал. Я отвечала тем же оценивающим взглядом. Наконец мальчику надоело молчать. Я Мерек, из рода Гридера, барона Волчьего края. С кем имею честь? Голос у пацана оказался звонким и ясным. «Аня», — коротко сказала я и замолчала в ожидании дальнейших событий. Мальчишка удивленно приподнял брови. Наверное, мой ответ его чем-то не устраивал. «Могу я узнать, как госпожа Аня попала в такое неподходящее место?» «Не помню. Наверное, потерялась вместе с памятью». «С госпожой случилось несчастье?» Похоже, моя фраза чрезвычайно заинтересовала пацана. Он даже подобрался в седле и положил руку на эфес меча, будто ожидая нападения со стороны тех, кто коварно отнял у меня память. Думаю, что случилось. Если уж врать, так с огоньком, чтоб собеседник окончательно запутался. Понимаешь, Мерек, помню, что пила, но где и с кем начисто отшибла. Очнулась на равнине, одежда на мне какая-то странная, волосы острижены. И ни здоровья, ни памяти. Так одни обрывки. Имя свое с трудом припомнила. Хотя, может, и не моё оно вовсе, а галлюцинация. Пацан с интересом выслушал эти бредни и тут же выдвинул версию. Думаю, госпожу опоили каким-то дурманом. Мне оставалось только многозначительно пожать плечами. На такую серьезность я никак не рассчитывала. «Госпожа Ани...» Моё имя давалось мальчишке с трудом, каждый раз ему удавалось исковеркать его по-новому. «Почту за честь сопроводить вас в замок, быть может, отцу удастся вам помочь?» Я еле удержалась от Книксона, манеры у мальчишки были самые благородные. «Премного благодарна». Благоразумно решив, чем лаконичнее будут ответы, тем меньше шансов попасть в просак, я ограничилась стандартным положением. «Мы отправимся, как только покончим с рутиной. На это уйдет около часа». Мальчик махнул рукой в сторону приближающегося каравана, потом еще раз внимательно посмотрел на меня и на разбросанное вокруг железо. «Госпожа что-то искала?» «Да». Не моргнув глазом, соврала я. При мне был перстень с гербом, потом он исчез. Думаю, соскользнул с пальца, когда я осматривала Сани. Вот и пришлось. Мальчишка сделал какой-то резкий взмах рукой, отчего земля под ногами вздрогнула, а все содержимое саней, медленно кружась, приподнялось в воздух. Я уже хотела восхищенно ухнуть, но вовремя опомнилась, ведь предполагалось, что я тоже умею проделывать такие фокусы. Мирек закрыл глаза, потом опустил руку и проговорил. «Тут нет ничего напоминающего перстень, госпожа Ани». Уверена в том, что потеряла его именно здесь? Честно говоря, я ни в чем не уверена. Когда с трудом припоминаешь собственное имя, все остальное кажется таким неважным. Жалобно пробормотала я. После демонстрации того, что Айс именовал силой Сабиров, мне было не по себе. Ссориться с такими ребятами было довольно глупо. Пусть госпожа не волнуется. Мальчишка прищелкнул пальцами и груз опустился обратно на сани, включая и то, что я так художественно раскидала. «Мой отец сможет помочь». Караван достиг поселка. Погонщики слезли с вазов и стали перепрягать киаров в сани. Управлялись они спора, так что Сабир явно преувеличил насчет часа. Мальчишка скучающе смотрел по сторонам. Караван его волновал мало, Я оказалась не очень интересным собеседником, и заняться юному баронету было нечем. Когда один из погонщиков просигналил о том, что все готово, на лице мальчишки отразилось явное облегчение. Думаю, госпожа Аня, лучше будет ехать верхом. После этих слов один из молчаливых стражников спрыгнул со своего коня и, держа подусцы, подвел его ко мне. Теперь последнее дело, и мы отправимся. Нет смысла вести его живым. Сабир снял с седла арбалет и прицелился в мечущегося по льду волка. Для того, чтобы понять, что за этим последует, мне понадобилась доля секунды и еще ровно столько же, чтобы прыгнуть на перерез сорвавшемуся с арбалета болту. Еще в полете я почувствовала, как что-то ударило мне в бок, не очень сильно, но ощутимо. Приземлившись на пятую точку, я ойкнула и тут же завертела головой в поисках волка. Он обнаружился за моей спиной. Целый и невредимый. Прям камень сердца. Затем я перевела взгляд на застывшего в седле мальчишку. Похоже, что Херувим был удивлен и испуган. И, скорее, испуган, чем удивлен. В голубых глазах плескался ужас, а руки, до сих пор сжимающие арбалет, дрожали. «Я ранил госпожу Аню». Прикинув, что синяк можно смело считать за ранение, я кивнула. Раздумывать, почему я отделалась так легко, когда по законам жанра полагалось сейчас корчиться в луже крови, не хотелось. Держась рукой за бок, я состроила страдальческую физиономию. Кодекс истин гласит, «Если человек нанес вред другому человеку, Подвергнув его жизнь опасности, то он должен расплатиться за свое деяние собственной жизнью. Тихо проговорил один из стражников. Наследнику барона надлежит чтить законы. «Я знаю кодекс, и никто еще не обвинял род Гридера в бесчестии!» Поджав губы, ответил мальчишка. Повисла пауза. Мальчик слез с коня и опустился на одно колено. «Моя жизнь принадлежит госпоже». «Хм, а этот кодекс не такая плохая штука», — мелькнула в голове. Почитать бы на досуге». «А чего стоит твоя жизнь, Мирек?» — осторожно спросила я. «Стоит она этого поселка со всем его содержимым, а также право беспрепятственной охоты в баронских лесах для волков? Или эта цена слишком высока?» Мальчишка возмущенно вскинул голову. Жизнь Сабира бесценна, и госпожа Аня должна это знать. Я оценила твою жизнь. В моем голосе мелькнула жестокость. Ты согласен с ценой? Мирек поспешно кивнул. Слишком поспешно. Кажется, я продешевила. Именем рода Гридера отдаю эти земли, все имущество, стоящее на них, и всех существ, живущих здесь, вечное владение госпоже ане также закрепляю право любой стаи охотиться в пределах владений рода гридера подтверждение моему слову будет моя честь а также кровь мальчишка стянул с правой руки меховую перчатку затем полоснул по ладони острием меча и протянул мне руку по логике вещей мне предстояло произнести прочувствованную мантру я возвращаю Мирегу из рода Гридера его жизнь. Подтверждение моему слову будут моя честь и кровь. С обезьянничала я и, взяв валявшийся на земле остаток айсового клинка, по примеру, мальчишки украсила свою ладонь дополнительной царапиной и пожала протянутую мне руку. Теперь о делах. Раз уж мы волею судеб теперь соседи, то неплохо будет заключить сделку. Я про это. Моя пострадавшая лапа, Широким жестом указала на выстроившийся караван. В глазах Мерега, который успел подняться с колен, загорелся азартный огонек. «Госпожа Аня хочет назначить цену на товар?» «Теперь мальчишка больше походил на маленького бесенка. «Да». «Триста ланов устроит госпоже Аню». «Триста ланов?» «Мерег из рода гридеров смеется? что-что оторговаться я умела. Этому поневоле научишься на Калининском рынке, где всякий кавказец подвосхищённое «вах-вах-вах» норовят впихнуть тебе за две сотни баксов персидского барса, который ещё пять минут назад вовсю мяукал на соседней помойке. Незнакомые денежные единицы меня не смущали. Торг он и в Африке торг. Через полчаса споров и размахиваний руками Мы сговорились на семистах ланах и трёх караванах с продовольствием. Не крупа и рыба, а мясо и пшеница. Как я и предполагала, кузничная работа стоила недешево. Посёлок Оборотней был одним из немногих, где умели обращаться с металлом. Половину товара я согласилась отдать сразу после того, как придет первый караван с едой и деньгами. Груз, который доставили подводы в этот раз, останется в поселке. Обратно вести этот комбикорм баронет не хотел. Расстались мы с Мирегом по-приятельски. Он зазывал меня в замок, а я отказывалась, аргументируя тем, что раз на меня свалилось такое хозяйство, то нужно им заниматься. Я обещала непременно навестить баронские владения через пару месяцев. Под конец он все таки задал вопрос, который я совсем не желала услышать. «Зачем вы прыгнули, госпожа Аня?» Я хмыкнула, решая, что лучше сказать. Правду или ложь? Волки спасли мне жизнь. Там, на равнине. Когда они нашли меня, я была наполовину мертва. Они отогрели и отвели меня в поселок. Без них я бы точно погибла. Жаль, что вы не рассказали об этом мне. Я бы не стал стрелять. Мальчишка был серьезен как никогда. Похоже, что жизнь свою или чужую, Сабира ценили больше всего на свете. У меня не было времени на объяснение. «Мне жаль», — повторил мальчишка. «Я расскажу отцу, и он сообщит о вас в замок Рос. Думаю, там заинтересуются теми, кто посмел лишить госпожу памяти». «Благодарю, Мирек. Ты очень любезен». «На этой тактичной ноте мы распрощались». Я трогательно махала рукой вслед удаляющемуся каравану, думая, хорошо или плохо то, что пообещал мне напоследок маленький Сабир. С одной стороны, я понятия не имела, что такое замок Рос, хотя слышала про него уже второй раз. С другой, со словом «сообщит» у меня вязались не самые приятные ассоциации. На меня и дома пару раз грозились сообщить, куда следует. Дождавшись, пока вереница факелов превратится в едва заметные точки, я шлепнулась на землю. Отбой по лагерю! Я отдыхать остальные вольно. Ощущения во всем теле были самые поганые. Хотелось только одного: забиться в самый темный и теплый угол и проспать там часов 15 к ряду. Ага, так мне и дали. Услышав за спиной тихие шаги, Я уже представила многочасовое выяснение отношений с Клефом, и настроение испортилось окончательно. «Если ты еще раз на меня прыгнешь, я обижусь и заберу себе все три каравана с едой или пожалуюсь на тебя Айсу, который клялся меня защищать. Кстати, где его ворон носит?» «За спиной Сабиры». Я развернулась и уставилась прямо в знакомые до дрожи серые глаза. «Ну и где ты шлялся? Я тут как... А он... Как ты мог бросить меня одну? Здесь?» Обвиняюще закончила я, благополучно забыв, что идея прогуляться посреди ночи была исключительно моей инициативой. Не думаю, что мог быть чем-то полезен Сабири. Оборотень уселся рядом со мной и принялся вертеть в руках какую-то железяку. А Клефа оттащить тоже не мог. У меня из-за него вся спина как одна сплошная ссадина. Я принялась стаскивать куртку с твердым намерением продемонстрировать увечья. Сабира прекрасно справилась, спокойно сказал Обратень. Теперь ее можно поздравить с приобретением новой собственности и удачной торговой сделкой. Значит, ты все время был здесь и все слышал? А кивнул. А я могу как-то переписать все эти приятности на кого-то из оборотней. Например, на тебя. А то, знаешь ли, мне этих хлопоты ни к чему. Тем более задерживаться в этом мире я не собираюсь. Невозможно. Ни людь не может владеть чем-либо. Даже черепками от расколовшегося горшка. Это написано в «Кодексе истин». Сумрачно закончила я. А в деревне есть экземпляр этого эпохального труда? А то стыдно быть такой необразованной. Я постараюсь найти. У Сабиры будут еще какие-нибудь указания? Указаний навалом. Волка освободить. И если еще раз увижу, что кто-то обращается с животными подобным образом, лично набью морду. С едой разбирайтесь, как у вас там принято. Пацан сказал, что следующие возы прибудут через неделю. К леву передай, чтобы не попадался на глаза. И проводи меня, наконец, до дома. Не видишь, я уже синяя от холода и усталости». Командовать оказалось даже приятно. Оборотень закинул меня на плечо, словно мешок картошки. Положение было не особо удобным, но сил на возражение уже не осталось. Сабира желает взять это с собой. Мне под нос сунули какую-то замысловатую железяку, напоминающую змеевик. «А что это? Арбалетный болт? И зачем ты его так скрутил?» «Его скрутил не я, а меткое попадание в Сабиру», — съехидничал Айс. «Положи в кармашек, остряк, потом разберемся. Сонно пробормотала я и вырубилась. Не помню, как оборотень дотащил меня до дома и как уложил на кровать, тоже не помню».